Главка 3. Стремление к адекватности перевода объясняется также и тем, что в последние годы методика точных наук не могла не отразиться на мыслительных навыках масс. Точность, реализм, научный учет проникли во все сферы нашей умственной жизни. Литература ведения во многих своих властях сделалась научной дисциплиной. В связи с этим среди теоретиков и мастеров перевода Все настойчивее звучат голоса о необходимости построить переводческое искусство на строго научном фундаменте. Вот как убедительно пишет об этом известный современный исследователь Эдкинд в книге «Поэзия и перевод». «Лучшие советские мастера переводческого искусства, — пишет он, — соединяют в себе замечательных художников и выдающихся самостоятельно работающих ученых-филологов, Мастер стиха Максим Рыльский воссоздал на украинском языке шедевры русской и мировой поэзии. На его же Перу принадлежат крупные исследования по литературоведению и поэтике. Павел Антокольский не только поэт-переводчик. Он известный пушкинист, автор интересных исследований «Медного всадника» и «Пушкинской лирики, автор литературоведской и критической книги поэты и время. Маршак издал отличную книгу критических статей и очерков по теории литературы воспитание словом. Выдающийся переводчик Шекспира на грузинский язык Гиви Гачичеландзе, доктор филологических наук, автор больших исследований по теории художественного перевода. Литовский поэт Венслова пишет о том, как он, переводя Евгения Онегина, использовал множество различных исследований и комментариев о том, что и они, и академическое полное издание сочинений Пушкина, в котором приведены все черновые варианты произведений, позволяющие заглянуть в лабораторию автора, были для него постоянным подспорьем в тяжелом труде над переводом произведений величайшего из русских поэтов. У истоков этого научного художественного направления советского поэтического перевода стоят два корифея русского переводческого искусства – Брюсов и Лозинский. Конец цитаты. Валерий Брюсов, прежде чем приняться за переводы поэтов Армении, счел своим долгом всесторонне изучить эту страну. «Жажда познать Армению», – говорит армянские армянский, Литературовед Ливон Макротычан оказалась так велика, что Брюсов за небольшой срок, за 6-7 месяцев, неустанно трудясь, прочел на русском, французском, немецком, английском, латинском и итальянском языках целую гору книг об Армении, изучил ее историю и культуру, стал прекрасным знатоком армянской литературы. Как сообщает сам Валерий Брюсов, он дополнил свои изучения поездкой в Закавказье, в Армении. Здесь он наблюдал жизнь, быт и нравы армян, познакомился с крупнейшими представителями современной ему армянской литературы Аванесом Туманяном и Иоаннесом Иоаннисианом. Подробно рассказав об этих научных трудах Валерия Брюсова, посвященных глубокому исследованию армянской культуры, Эткинд справедливо говорит «Только на этом пути Нас ждут успехи и победы. Наивно думать, что какое бы то ни было искусство может обойтись без науки. Нельзя быть скульптором, не изучив анатомии. Нельзя быть живописцем, не зная законов оптики. Немыслим композитор, не овладевший теорией музыки. Поэту, работающему в области стихотворного перевода, то есть в области весьма специфического, очень сложного и ответственного искусства не обойтись без филологической науки в самом широком смысле этого понятия, включающего в себя лингвистику, эстетику, историю общества и литературы, поэтику. Отвернуться от филологии для поэта-переводчика значит обречь себя на безнадежный дилетантизм, Без хорошего владения обоими языками и их сопоставительной стилистикой, без понимания законов, по которым в обеих литературах развивались жанры, поэтические и речевые стили, без глубокого знания истории обеих литератур и их взаимовлияний подлинный творческий перевод невозможен». Конец цитаты. Советский читатель и здесь, как везде, решительно отверг от себя услуги дилетантов и потребовал, чтобы посредником между ним и иноязычным искусством были только такие мастера перевода, которые, воспроизводя тот или иной поэтический текст, могут обеспечить читателю научную точность интерпретации. Чего стоил бы дантовский ад в новом переводе Лозинского, если бы мы не чувствовали в каждой терцине, какую обширную работу произвел переводчик над изучением дантовской эпохи, ее философии, теологии, истории, над освоением целой груды комментариев Каду, накопившейся за несколько веков? Казалось бы, что может быть дальше от нынешних советских людей, чем... Средневековая поэзия Данте. Если Лозинскому удалось передать эту поэзию таким правдивым, богато насыщенным, живописным стихом, это произошло от того, что с дёрванием поэта он сочетает эрудицию ученого. Научное проникновение в подлинник есть верный залог точной репродукции всех смысловых и стилистических особенностей этого подлинника. Притом, конечно, непременным непременном условии, если у переводчика действительно есть тяготение к научности, а у советского переводчика оно есть в величайшей степени. Когда я писал эти строки, я не имел представления о колоссальности той, предварительной работы, которая была проделана Михаилом Лазинским, перед тем, как он взялся за перевод божественной комедии «Данте». Теперь, после смерти этого первоклассного мастера, тот же теоретик переводческого искусства Эткинд, на которого я только что ссылался, изучил его архив и нашел там десятки папок, содержащих разнообразные изыскания, рефераты, конспекты, наблюдения, списки, чертежи, выписки, фотокопии, относящиеся к творчеству Данте.